Совершенно не освежили его. Он принял душ, побрился, тщательно растер свою физиономию одеколоном гаммон, к которому он пришел тернистым путем долгих поисков, проб и ошибок, и остался им уверен навсегда. «Навсегда это сколько?» — подумал Мика. «Год? Два?» Вышел из ванной и растолкал Альфреда. Альфред что-то прорычал и ещё плотней завернулся в одеяло. Когда мика не стал с ним церемониться и с громкой командой "Эскадрилья, подъём!" безжалостно сорвал с Альфреда одеяло. Я обмоллел. На Михаила Сергеевича Полякова 72 лет от роду, высотой в 1 метр и 78 сантиметров, смотрел небольшого роста Мика Поляков лет 35-38, с прекрасно развитой мускулистой фигуркой 13-летнего мальчишки. Точно такой же, Какой была до войны у настоящего Мики Полякова, когда он выиграл первенство Ленинграда по гимнастике в разряде мальчиков. И не было на Альфреде никакой фольклорной бороды, никаких усов. Ёлки-палки, что мне сказать хуже? Только вымолвил Мика Альфредик: "Это ты или я в миниатюре?" Я а что? Спрасон наг не понял, Альфред. А где же борода, усы? Не наглядный ты мой. А? Я кей ещё вчера сбрил, когда ты заснул. И же сказал. Потрясающе восхитился Микаи, поэтому ты ночью проворковал с мёртконым примерно в пол самолёта. Вставай, нас уже наверняка все ждут внизу, в холле. Подожди, Мика, поспешно натягивая на себя шорты и майку, тревожно проговорил Альфред. Если я сегодня в вертолете снова вдруг неожиданно начну проявляться, ты меня сможешь как-нибудь подстраховать? Попробую. В конце концов, как говорил мой дорогой старший друг Вадим Евгеньевич Эггинсон, Дыно энергетические возможности человека неограничены. Теперь попробуем использовать эту диковатую особенность моего организма на благо и спокойствие моего верного партнёра. Через 30 минут после вылета с вертолётной площадки Ираклёвского аэропорта Пролетел всего 39 морских миль над Агейским морем, приземлились на небольшом островке длиной в 2,5 км и шириной в 1700 м. Ещё в воздух и агенты, представитель органавта сообщили Мики, что этот островок названия не имеет, только порядковый номер в системе греческой акватории. И если остров Мике понравится, и ему захочется его приобрести, Мика может назвать этот остров любым именем, который ему заблагорассудится. Оно тут же будет зарегистрировано во всех документах. Когда вертолет сел у самой кромки прозрачной голубой воды, а Мика с Альфредом выпрыгнули на песок, им показалось, что... что они выпрыгнули прямо в свой сон. Всё вокруг было оттуда из детских Микиных снов, возникавших на протяжении всей его долгой и путанной жизни. Из снов, которые в умике перенял Альфред, существо, созданное Микиным воображением и одиночество Это был тот самый остров, только пока ещё без домиков. Шелестели высокие пальмы над головой Мики Полякова.